Глава 7. Зигрун приготовила ужин и накрыла стол. Она была веселой и вела себя непринужденно, словно принятое решение сняло с нее тяжелый груз и дало ей чувство освобождения. Она не говорила ни о случившемся, ни о предстоящей встрече с прокурором, охотно обсуждала с Каспаром его предложение поговорить с учителем музыки и, конечно же, продолжить с ним занятия, начать подготовку к вступительному экзамену. «Да, действительно, это неплохая идея», — говорила она. «Ты же знаешь, я не собираюсь ограничивать твою свободу. Живи как хочешь, делай что хочешь». «Да, дед, я знаю, мы бы с тобой классно ужились. Я бы ходила с тобой на все концерты и оперы. Мне хочется лучше знать музыку». «Вот ты говоришь, интересно, что бы сейчас сказали родители?» «Мои родители». «Отец не простит мне что я не хочу никакой усадьбы. Я должна хотеть только то, чего хочет он, но рано или поздно он найдет подходящего соседа, который купит усадьбу, и успокоится. Главное, чтобы дело национал-поселенцев жило и развивалось. Матери, конечно, будет тяжело. Она столько лет ишачила на эту усадьбу, и у нее одна мечта – чтобы я вышла замуж, нарожала кучу детей – а она жила бы рядом и баловала их так, как никогда не баловали ее. каспер хотел сам убрать со стола и вымыть посуду, но она не позволила ему даже помогать себе. В этот вечер она все хотела делать сама. За чашкой эспрессо каспер завел разговор о деньгах. «Я хочу, чтобы ты получила деньги, которые я не выплачивал твоим родителям последние два года». Кроме того, ты получишь то, что тебе принадлежит со дня твоего восемнадцатилетия. Это сто двадцать пять тысяч евро. Перевести эту сумму на твой счет? Или ты предпочитаешь получать их частями?» Она покачала головой. «Мать сказала, что ты предложил эти деньги только для того, чтобы подобраться к нам, к ней и ко мне. Так что эти деньги не мои». «Да какая разница, для чего я их предложил? Раз я сказал, что это твои деньги, значит, они твои». «Ах, дед», — улыбнулась она, — «у меня даже нет своего счета. Когда мне понадобятся деньги, я тебе скажу. Классно, что хватит даже на Джульярдскую школу, хотя я туда в жизни не поступлю. Но, может, поступлю куда-нибудь в другое место, где тоже недешево учиться». Она помолчала немного, явно что-то обдумывая, и, наконец, продолжила. «Тогда, летом, на празднике с канатом и с костром, вы с матерью так хорошо стояли вместе, видно было, что вы нашли общий язык». «Ты не мог бы ей изредка звонить?» Каспара удивил этот вопрос. «Она мне больше не доверяет». «Я ей сказала, что это не ты тогда положил мне в чемодан книгу. Отцу я этого не говорила, а ей могла сказать. Правда, не сразу, через год. Она была довольна тем, что мы с тобой больше не видимся, но обрадовалась, когда узнала, что ты ее не обманул». «А тебе не кажется, что было бы лучше, если бы ты сама ей изредка звонила?» «Она была бы рада твоим звонкам, хотя сначала бы не показала этого, но точно была бы рада. И еще, что там писала твоя жена о себе и о матери? Ты сказал, что подумаешь, можно ли мне это читать. Так можно? Сегодня ночью. Я думаю, матери тоже было бы интересно прочитать это». «Почему сегодня ночью?» потому что она приняла решение, которое поставило точку на ее прежней жизни и открыло ей дверь в новую. Ей хотелось знать, как совершила этот переход из прежней жизни в новую ее бабушка, потому что она решила сегодня ночью стать по-настоящему взрослой. Судя по ее виду, по ее серьезному и уверенному взгляду, она уже ею стала». Она так твердо выразила просьбу звонить Свене, и желание прочесть записки Бергет, словно не сомневалась, что он не сможет ей отказать. Она заколола свои рыжие волосы, что всегда придавало ее облику некоторую строгость, а ее рот напоминал Каспару рот Бергет, когда ее лицо выражало уверенность. «Имела ли она право на записки Бергет?» «Нет, конечно». Но он обещал ей никогда больше не бросать ее, и у него было такое чувство, что он бросит ее, если не даст ей записки. Они встали из-за стола. Каспар все же составил ей компанию и чисто символически ассистировал ей при мытье посуды, а потом приготовил записки и долго стоял перед дисками, выбирая для нее музыку. Она подошла, взяла соль минорный клаверный концерт Баха и сунула ему в руку. «Поиграй его весь, пожалуйста». Она поцеловала его в щеку. «Можешь не подниматься ко мне. Спокойной ночи».